Научный диагноз Весь март в Петропавловске шла подозрительная возня, какая бывает среди муравьев, если их потревожит. Муравьи бегают, при встречах ощупывают друг друга усиками, снова разбегаются, весьма деятельны. В условиях бездарнейшей конспирации все недовольные Соломиным собирались то в трактире Плакучего, то на дому у Растригина, то на квартире Ниякина. Андрей Петрович отчасти догадывался, о чем сговариваются лучшие люди Камчатки, но выводов для себя делать не стал. «Пусть будет, как будет», — говорил он. Наконец, с особыми повестками лучшие люди Камчатского общества были созваны на всенародные вечи в помещении уездной больницы. Гостей встречал сам хозяин, безбожно опухший после запоя, говоря каждому с радушием небывалым. Прошел прямо в палату для хроников. Больничный фельдшер с шаркой и галошами обносил гостей чистым спиртом, который он разливал из громадной ведерной бутыли с этикеткой «Дезинфекция!» только для закрытых помещений. В число приглашенных попал и урядник Миша сотенный. Держа в руке повестку, где черным по белому писано «Сим извещается, что сегодня в помещении Градской больницы имеет состояться установление научного диагноза о болезни умолешения нашего несчастного уездного начальника». Рассаживались по рангам, побогаче на стульях, А те, что победнее, с робостью присели на пустые больничные кровати, затянутые казенными одеялами со штампом «Дар Черногорской королевы, больные града Петропавловска на Камчатке». Со стола убрали аптечку, вместо нее Трушин возложил две монографии немецкого психиатра Крафта Эббинга. Одна была руководством по клинической психиатрии, другая — об извращении полового чувства. Благочинный на возил очки на нос и обе, старательно вникая, но не не понял и отложил книги, сказав с душевным надрывом. — Ай, велика же премудрость господня! Растригин обратился к Трушину. — Чего тянуть, кота, за хвост? Начинай с богом! Трушин поднял головой два тома: Внимание, господа! Вы видите сочинение знаменитого психиатра Рихарда Крафта Эбинга который недавно скончался и при его кончине весь научный мир Европы невольно вздрогнул. Сидящие на больничных койках вздрогнули тоже в знак солидарности с Европой, только один урядник остался невозмутимым и лениво перекинул ногу на ногу, покуривая его мечтательно. Далее Трушин заговорил, что много дней и ночей посвятил штудированию этих трудов по психиатрии дабы на строгой научной основе поставить диагноз душевной невменяемости камчатского начальника. — Все вы его знаете, — печально паник он главою. — Знаем, знаем! — раздались крики, и к фельдшеру, блуждавшему в галошах, потянулись быстро пустеющие стаканы. — В науке нередкость, воспрянул доктор что человек, внешне кажущийся нормальным, при ближайшем клиническом рассмотрении, оказывается, уже поехал. Если же этот вопрос копнуть глубже, то нормальных людей вообще не существует. — Как это так? — взбеспокоился Растригин. «Не — Не месай. удержал его папа. — Ты слушай! — Ко мне! — витийствовал Трушин уже неоднократно поступали заявления от почтенных граждан, кои просили меня последить за поведением господина Соломина. Вы, надеюсь, уж заметили, что наш начальник, не в пример другим начальникам, выделяется излишнюю жажду деятельности. О чем это говорит? О том, что он не в себе. Ибо... Тут доктор глянул в книгу. «Тенденция к неукротимой активности. Тоже есть разновидность безумия, научен, говоря, маниакальный синдром». «Чего, чего?» — спросил Нафанаил. «Синдром, ваше Преосвященство». «А, тогда и все ясно». Ниякин присвистнул в углу палаты для хроников. «А я то думал, с чего и соломин по всей Камчатке волчком хороводит». Оказывается, он просто дурак, такой, что на одном месте усидеть не может. Опять же, обиду имею. Однажды смирно лежу я на улице и никому не мешаю. Вдруг откуда ни возьмись, вылетает Соломин, в пальто распашку и, слова доброго не сказав, наклоняется надо мною и плюет мне в глаз. Вот в этот. Участники научного консилиума Стали приводить другие яркие примеры безумия Соломина. А доктор Трушин, торопливо листая крафта Эбинга, подводил под них научную основу. — Опять же, — напомнил Растригин, — все нормальные начальники, коль ехали Исаак драть, то к нами не брезгали а этот от компании воротится. Нас из людей уж не считает. Типичная маниус грандиоза. — объяснил Трушин, — когда человек за все берется, что другим не под силу, и который ставит перед собой задачи, явно невыполнимые для общества. Эта грандиоза да дошибла всех окончательно. Дьякон Петропавловского собора, перебравший лишку из больничной бутыли, горько заплакал. Доктор Трушин, оставаясь трезв, аки ангел, Обсыпал заговорщиков, словно карнавальном конфетти, ужасными словами «шизофрения», «эгоцентризм», «паранойя» и прочими. Растригин увлекся книгою о половых извращениях. «Жаль, что нет картинок», — сказал он. Фельдшер, шарпнув галошами, взболтнул бутылищу. «Кому налить? Тут и что осталось? На донышке». Все были уж пьяны и алкоголь придавал собранию характер дикой безалаберещины. А личные обиды, подогретые казенным спиртом, виртуозно перемешивались с научными цитатами, вычитываемыми из книг под неутешные рыдания долгогривого дьякона. Слово опять получил неякин. «Кстати, об этих самых извращениях мимо этого пройти нельзя» ведь мы до сих пор не знаем, в порядке ли у Соломина извращение. Опять же кухарку он взял, она к нему стерва бегает. Сколько бы начальников было на Камчатке, и столько же был кухарок, которые к ним бегали. Ведь не для того же они бегали, чтобы супы им варить. А во-во! — затрепился Растригин. Я на днях Анфису угол затолкал и спрашиваю, ну, как он насчет этого... А она говорит, что ничего похожего и такого даже не ожидала. — Замечательно! — вскочил папа Пападаки. — Я таких ненормальных уже встречал. Помню, был у нас в Таганроге полицмейстер, который на Зенсин не обращал внимания, но почему-то обратил внимание на меня... Я тогда зерном торговал, и у меня было два корабля на Азовском море, где водится сладкая скумбрия, ничуть чуть ни хуже камчатской лососины. А скумбрию, если желаете иметь блаженство зарит так. Ближе к делу, — поправил Ватрушин. Дело было подсудное, а сумасшедший политмейстер, обратився на меня свое извращенное внимание, посадил меня в тюрьму. Но я, — поклялся греческий дворянин, — и зерном не воровал. Просто был сильный шторм. Барза сама отвязалась от Таганрога и уплыла прямо в Турцию, где турки, не будь дураками, все зерно продали в греческие салоники. Но спросите меня, имел ли я с этой бури хоть одну копейку? Против науки не попрешь, — мрачно завела Астригин. — Даже страшно подумать, какие бывают болезни на свете. Разошлись в первом часу ночи. Плачущего дьяка духовный клир увел под руки, и улицу ночного города долго оглашали рыдания. Потом кто-то, кажется, неякин стал кричать «Ура! Наша берет!» Утром урядник рассказал в подробностях, как проходило совещание в больнице. Соломин велел пригласить Трушину в управление, но прежде доктора на пороге кабинета появился мстительно торжествующий неякин. «Я вас не звал!» — Зачем пожаловали? — А посмотреть. — Ну, посмотрели, что дальше. — Интересно же, какие ее сумасшедшие бывают. — Вон! — Някин выскочил на улицу. Блинов, подоспев, просил Соломин не отчаиваться. — Стоит ли вам так волноваться? Ведь от того, что назвали сумасшедшим, вы с ума не сойдете. Знаете, как народ народе-то говорят? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Разговор с доктором Соломин начал ровно. Как же вы, суды человек гуманнейшей профессии, вдруг лезаете в дрязги и топчите самое святое, науку? Трушин хотел вести разговор в область психиатрии, оперируя вчерашними терминами, но Соломин резко пресек его. Вы это где-нибудь рассказываете? И не старайтесь казаться наивнее, нежели вы есть на самом деле. Мне давно ясна подоплека дела, которому вы себя посвятили. Сунгарий не пришел. — Меня не убрали из поста начальника Камчатки. На что вы так надеялись? — А вам после сбора мною есака начал уж не от моих законных действий. Вы решили не ждать первого прохода? Зачем, Из меня можно устранить отдел гораздо раньше того, как над Камчаткой повеют нежные зефиры? Вот вы и придумали этот медицинский выверт в сумасшествии. Слонно вышел из-за стола и встал подле врача. — Кому служите? — спросил печально. Заветом клятвы Гиппократа или золотому тельцу, жиреющему в дебрях Камчатки. — Что вы меня толкаете, Зарал Трушин? Соломин не думал его толкать. Он сказал, — оставим науку, вернемся к законам, которые вы нарушили. Устранение должностного лица ввиду его психической ненормальности следует производить не в теплой компании, за выпивкой без закуски, а в официальном порядке в присутствии прокурорского надзора и не менее трех врачей. «Перестаньте меня толкать!» — снова закричал врач. Соломин не толкал его, но теперь грубо отпихнул. «Убирайся вон, мерзкая тварь! Ты и тебе подобные уже расточили богатство, Камчатский! Я не удивлюсь, если узнаю, что вы все давно покумились с иностранцами!» Трушин вдруг пошел на него грудью. «Не тыкай мне, кретин, а то я тоже тыкну!»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 Вокруг них летали стулья, со звонно выпало стекло из шкафа, под ногами куркало судейское зерцало с призывами к честности и гражданской доблести. Блинов с дежурным казаком едва их растащили. Трушин подхватил с полу шапку, отряхнул ее колено. — Мой диагноз правильный, — сказал он, — ты не просто сумасшедший, ты даже буйно помешанный, я законы тоже немножко изучал. При наличии безумия у власти светской власть духовно имеет право удалить из города церковные сосуды, дабы их не постигло гнусное осквернение. — Пасх, на носу! — рассмеял Струшин, злорадству А молиться людям будет негде. Вот тогда и посмотрю, как ты у меня попляшешь. Мерзавец выкатился на все четыре стороны, а Соломин не выдержал. Бурно разрыдался от обиды. — За что мне все это? Господи, за что? Послышался скрип костыля. Пришел Жабин. Растригин нанял каюра, а тот за ящик виски и полтыщи рублей взялся доставить полеточку на материк. И пусть. Владивосток все равно меня уберет. — На этот раз, — пояснил прапорщик, — полетучка поедет намного дальше. Решили жаловаться на вас в Петербург. Кому же? На Галерную? Эту я не знаю. Ах, как мне все это осточертело! Верю, чем могу вам помочь? Да чем же вы, прапорщик, можете помочь мне, если по табеле о рангах вы всего-навсего коллежский регистратор, а я как-никак всякий статский советник, высший полковник? А они еще не ведали, что камчатские психиатры... Отправили Кляузу на имя самого Плеве, министра внутренних дел. Трушин в своих пророчествах оказался прав. Под самую упаску, когда надо на куличи светить, и обыватель по неволе впадает в обжорно-молитвенное состояние, духовенство Камчатки всей силой своего церковного авторитета поддержало научный авторитет диагноза сумасшествия Соломина. Рано утром в комнат ворвался Мишка сотеный. — Ой, беда! Ну, теперь поехала. — Да объясни толком, что случилось. — Сейчас благочинный Нафанаил из собора святые дары на морозище вытащил. Попы уж собак в нарты запрягают. Дикие не грузят, а сами и ревут, будто их режут. Народищу собралось, и все тоже воют. Оно же ясно. Неосвященные куличи. Кому жрать охота, только псам их бросать.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 Андрей Петрович, прыгнул на одной ноге, с трудом попал в другой в штанину брюк. Он быстро одевался, бормоча. — Интердикт! Интердикт! Интердикт! Урядник показал, что он их впрямь спятил. — Вы хоть по-русски-то А я и говорю по-русски. Интердикт — это, Мишенька, штука страшная. Это духовная мера воздействия церкви ради вразумлений неугодных ей начальников. Без Бога, брат ты мой, как ни крутись! а далеко не ускачешь. Вот и получается, что начальник, то и я, должен всенародно покаяться, дабы церковь вернулась к исполнению треб духовных. Не ходите вы вот туда, прибить могут. Урядник тронулся за ним, но Соломин удержал его. Не надо, я сам. Что будет, то будет. Запыхавшись, отбег он быстро достиг церковной площади. И издали слыша вопли и баб, которые поняли, что куличи в этом году предстоит светить на маяке, а туда пока доберешься, все ноги переломаешь и разговляться уж не захочешь. Возле нард готовых тронуться в путь, топтались отъезжающие попы в громадных шубах малахаих. При появлении соломина на площади стало тихо-тихо. — все, заговорил он, подходя ближе к толпе. — Давайте оставим все как есть.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 А вас, Отец Благочинный, вернуть Божьи дары туда, где они должны храниться. Получилось так, что Соломин сам же и подтвердил свое мнимое сумасшествие. Трудно решить, верно ли поступил он. Не будем забывать, что религия еще очень властно заполняла сознание людей, и любое пренебрежение к церкви могло обернуться для Соломина скверно. Морально опустошенно он вернулся домой. «И совсем я вам ни к чему!» — такими словами встретил его кухар Конфиса, покидавший его. Началось питание в сухомятку. Круг изоляции сумасшедшего начальника замкнулся, но в этом кругу еще остались урядник сотенный, отец и сын Блиновы. Близким человеком сделался прапорщик Жабин, а простые горожане даже сочувствовали ему.